Присматривайтесь ближе и видите в стене напротив двери четырехугольное отверстие величиной с квадратный фут, снабженная решеткой с перекрытыми железными перекладинами, почерневшими, узловатыми, крепкими, образующими квадратики или, вернее, петли сети, пальцев полтора по диагонали. Зелененькие цветочки на желтоватых обоих спокойно и в порядке доходят вплоть до железных перекладин, нисколько не смущаясь ими.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 и не переступая границ дозволенного сообщить вещи, которые ни один рассказчик никогда не видел, и, следовательно, не мог рассказать. Глава вторая. Послушание Мартина Верги Этот монастырь, издавна существовавший на улице Малый Пикпюс, был общиной Бернардинок послушание Мартина Верги. Эти бернардинки, следовательно, принадлежали не к клерво, как бернардинки, а к сито, как бенедиктинцы. Другими словами, они были под началом не святого Бернарда, а святого Бенедикта. Кто немного рылся в фолиантах, знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок. Штаб-квартира ордена была в Соломанке, а отделение его находилось в Алкале. Позднее эта конгрегация распространила свои ветви по всем католическим странам Европы. Подобное слияние одного ордена с другим – вещь довольно обыкновенная в латинской церкви. Если говорить только об ордене святого Бенедикта, о котором здесь главным образом идет речь, то с ним связаны, кроме послушания Мартина Верги, еще четыре конгрегации. Две в Италии, Монте-Кассино и святой Жестины в Падуе. Две во Франции, в Крюни и Сен-Море. И девять орденов в Аламброзе. Грамона, Селестинцы, Шартрезы, Камульдульцы, Оливаторы, Сильвестринцы и, наконец, Орден Сито, ибо Сито, считающийся стволом для других орденов, не более как отпрыск от Ордена Святого Бенедикта. Сито основан со времен Святого Роберта, аббата Малемского – в епархии Лангреса в 1098, а еще в 529 году. Случилось, что дьявол, удалившийся в пустыне Субиаку, вероятно, он составился и стал отшельником, был изгнан из древнего храма Аполлона, где он жил святым Бенедиктом, в то время с 17-летним юношей. После устава кармелиток, которые ходят босиком, носят ивовые нагрудники, сжимающие им горло, и никогда не садятся, Самый строгий устав у бенедиктинок Мартина Верги. Они одеты в черное с апостольником, который по строгому предписанию святого Бенедикта доходит до самого подбородка. Одежда и саржи с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник до подбородка, квадратно вырезанный на груди, повязка, спускающаяся до самых глаз. Вот их одеяние. Все черные, кроме повязки белого цвета. У послушниц та же одежда, но только белая. Постриженные монахини носят, кроме того, четкие, висящие на боку. Бернардинки и бенедиктинки Мартина Верги исполняют обряд вечного моления точно так же, как и бенедиктинки, называемые сестрами святого причастия, которые в начале настоящего столетия имели в Париже две обители – в Тампле и на улице Нев сен женевьев Впрочем, Бернардинки и Бенедиктинки, о которых у нас идет речь, были орденом, совершенно не похожим на орден сестер Святого Причастия в Тампле и улицы нефсен Женевьев. В их уставах было много различий, была разница и в одежде. Бернардинки и Бенедиктинки Малого Пикпюса носили черный апостольник, а у Бенедиктинок Святого Причастия апостольник был белый. И кроме того, они носили на груди изображение чаши святых даров около трех дюймов высотой из позолоченного серебра или меди. Монахини Малого Пикпюса не носили такой чаши. Вечное моление – правило общее для обоих монастырей и монастыря Малого Пикпюса и монастыря Тампля. Во всем же остальном они совершенно различны. Сходство между ними заключается только в этом обряде, подобно тому, как существовало сходство по части изучения и прославления таинств, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа и Божией Матери. Между двумя орденами весьма, однако, различными между собою и при случае враждебными друг другу. Это оратория итальянская, основанная во Флоренции Филиппом Нерийским, и оратория французская, учрежденная в Париже Петром Берульским. Оратория французская претендовала на первенство, так как Филипп Нерийский только святой, а Петр Берульский был кардиналом. Вернемся к строгому испанскому уставу Мартина Верги. Бернардинки и бенедиктинки этого послушания постятся круглый год. Воздерживаются от пищи в посты и многие другие дни, специально установленные ими. Прерывают свой первый сон ночью и от часа до трех читают молитвы и поют утреннюю. Спят они на простынях из грубой саржи во всякое время года и на соломе. Не употребляют ванн, никогда не топят у себя печей, подвергают себя истязаниям по пятницам, соблюдают правила молчания. Разговаривают только весьма непродолжительные часы отдыха. Носят волосиницу в течение шести месяцев от 14 сентября, праздника воздвижения Честного Креста, и вплоть до Пасхи. Этот шестимесячный срок уже послабление. В уставе назначено носить волосиницу круглый год, но она невыносима во время летней жары и вызывает лихорадку с нервными спазмами. Пришлось поневоле сократить срок ее ношения. Даже и при этом послаблении 14 сентября, когда монахини надевают в лосиницу, они страдают от лихорадки 3-4 дня подряд. Послушание, бедность, целомудрие, стойкость – вот их обеты, значительно усиленные уставом. Настоятельницы избираются на три года матерями гласными, называемыми так потому, что они имеют голос в капитуле. Настоятельница может быть избираема всего три раза подряд, так что девять лет – крайний срок владычества игуменьи. Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение; Он всегда скрыт от них саржевой завесой девять футов высотой. Во время проповеди, когда священник на кафедре, они опускают покрывало на лицо. Они обязаны всегда говорить в полголоса, ходить с опущенными глазами и наклоненной головой. Один единственный мужчина имеет право входить в обитель. Это архиепископ местной епархии. Есть, правда, и другой мужчина, имеющий право доступа в святилище. Это садовник. Но это всегда бывает старик, и для того, чтобы монахи не могли избежать его, ему привязывают к колену колокольчик. Они подчиняются настоятельнице безусловным пассивным повиновениям. Это каноническое подчинение со всем его самоотречением. Повиновение беспрекословное, как бы голосу самого Христа, его малейшему жесту, первому же знаку, с радостью, с терпением, с какой-то слепой доверчивостью, как орудие в руках работника». Они не имеют даже права ни писать, ни читать, что бы то ни было, без особого разрешения. По очереди каждый из монахинь совершает так называемое искупление – «reparation». Это молитва за все грехи, за все проступки, все вины, все насилия, всю ложь, все преступления, совершаемые в мире в течение 12 часов к ряду. От 4 часов утра до 4 часов вечера. Сестра, совершающая молитву, стоит на коленях на камне перед святыми дарами, со сложенными руками и веревкой на шее. Когда утомление становится слишком невыносимым, она ложится распростертой на полу, прижав лесок к земле, раскинув руки крестом. Вот все ее облегчение. В этом положении она молит небо за всех грешников мира, в этой молитве какое-то сверхъестественное величие. Так как оно совершается перед столбом, на котором горит светильник, то говорится «одинаково» или «совершать молитву за грехи мира или быть у столба». Сами монахини по духу смирения предпочитают это последнее выражение, заключающее в себе мысль о мученичестве и уничижении. Эта молитва поглощает всю душу, все существо. Сестра у столба не повернулась бы ни за что, хотя бы позади нее разразились громы небесные. Кроме того, всегда непрерывно одна из монахинь стоит, колено преклоненная, перед святыми дарами. Стояние это продолжается час. Они меняются, как солдаты на карауле. Это и есть вечное моление. Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа. А не имена святых и мучениц, например: Мать зачатия, Мать Вознесения, Мать страсти Господней. Впрочем, имена святых тоже не возбраняются. Когда монахи не показываются, у них виден только рот. У всех у них желтые зубы. Никогда зубная щетка не вторгалась за монастырские стены. Чистить зубы значило бы стать на вершину лестницы, в конце которой погибель души. Они никогда не говорят «мой» или «моя». У них нет ничего своего. Они не должны ничем дорожить. Обо всем они говорят «наш», «наша», «наша покрывала», «наши четки». Если бы они когда-либо упоминали о рубашке, то и тогда сказали бы «наша рубашка». Иногда случается им привязаться к какому-нибудь предмету к молитвеннику, освященному образку, но едва заметят эту суетную привязанность. Они тотчас должны расстаться с любимой вещью. Они помнят слова святой Терезы в ответ на просьбу одной знатной дамы, готовящейся вступить в ее орден. «Позвольте мне, честная мать, послать за Библией, которой я очень дорожу». «А, вы дорожите чем-нибудь?» отвечала святая Тереза. «В таком случае не поступайте к нам». Существует запрещение запираться и иметь, так сказать, свою собственную комнату, свой уголок. Монахини живут в кельях, никогда не запираемых. Встречаясь между собою, одна из них говорит «Слава и поклонение причестным дарам алтаря!» Другая отвечает «Аминь». Та же церемония, когда одна монахиня стучится в дверь к другой. Едва она успеет к ней прикоснуться, как другой голос поспешно отвечает Аминь. Как и все обряды, этот обычай становится машинальным благодаря привычке, и монахиня уже отвечает Аминь прежде, чем другая успеет выговорить довольно длинную фразу Слава и поклонение причестным дарам алтаря. У монахини ордена визитации входящая произносит Ава Мария, а так, который входит в келью, отвечает: Грация плена! Это их приветствие. Как у нас здравствуйте! Каждый час дня три удара колокола раздаются в монастырской церкви. По этому сигналу игумения матери гласные, монахини постриженные, послушницы прерывают свои дела, слова, мысли и все разом говорят, если, например, пять часов. «В пять часов и на всякий час да будет слава и поклонение святым дарам алтаря». Если пробило восемь часов, говорится «восемь часов и на всякий час» и так далее таким образом смотря по тому, который час дня. Этот обычай, имеющий целью отвлекать мысль от земного и непрерывно обращать ее к Богу, существует во многих общинах, только формула изменяется. Так, например, в монастыре младенца Иисуса говорят «В такой-то час да воспылает сердце мою любовью ко Христу». Бенедиктинки, Бернардинки и Верги, поселившиеся пятьдесят лет назад на улице Малый Пикпюс, поют богослужение строгим чистым напевом во весь голос в продолжении всей службы. Повсюду, где встречается звездочка в служебнике, они делают паузу и тихо произносят «Иисус, Мария Иосиф». Для заупокойной службы они берут такой низкий тон, что с трудом веришь, чтобы женские голоса могли спускаться так низко. Это производит поразительный и трагический эффект. Монахи немалого Пикпюса устроили у себя склеп под алтарем для погребения сестер своей общины. Правительство, как они выражались, не позволило опускать гробы в склеп. Следовательно, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава. Они добились слабое утешение, милости погребать своих покойниц в особый час и в отдельном уголке кладбища Важерар, находящегося на участке, принадлежавшем когда-то общине. По четвергам монахини стоят позднюю обедню, вечерню, и все службы как по воскресным дням. Кроме того, они строго до тонкости соблюдают все второстепенные праздники, незнакомые мирянам, но когда-то установленные во множестве церковью во Франции и до сих пор существующие в Испании и Италии. Что касается числа и продолжительности их молений, то о них можно составить себе лучшее понятие из наивных слов одной из них. «Молитвы сестер просто ужасны, молитвы послушниц еще того хуже, а молитвы матерей хуже всего» раз в неделю собирается весь капитул, и игуменья председательствует. Матери гласные присутствуют. Каждая сестра поочередно становится на колени на камне и кается вслух перед всеми в грехах и проступках, совершенных ей в течение недели. Честные матери совещаются после каждой исповеди и вслух назначают эпитимии. Кроме исповеди вслух, для которой составляются прегрешения более или менее крупные, Существует для всех мелких проступков так называемое покаяние или эпитимия «ля кульп». Совершать покаяние значит распластаться ничком на полу перед настоятельницей во время богослужения до тех пор, пока последняя, которое они называют не иначе, как «наша мать», даст знать кающейся легким ударом по дереву скамьи, что она может встать. Покаяние налагается за малейшую безделицу – Разбитый стакан, разорванное покрывало, невольное опоздание на несколько секунд на службу, фальшивые ноты в пении и прочее — этого достаточно. И монахи не обязаны подвергнуться покаянию. Это покаяние добровольно. Сама виновная осуждает и подвергает себя наказанию. В воскресные праздничные дни четыре матери певчие поют богослужение перед большим аналоем в четыре пюпитра. Однажды мать певчи запела псалом, начинающийся словом «этче», и вместо него громко произнесла три ноты «ут», «си», «соль». За эту рассеянность она подверглась эпитимии, продолжавшейся всю службу. Вина оказалась особенно важной потому, что весь капитул рассмеялся. Когда монахиню призывают в приемную, будь это сама настоятельница, она опускает покрывало так, что виден один рот». Одна настоятельница может иметь сношение с чужими. Прочие могут видеться только с близкой родней, и то очень редко. Если случится, что явится кто-нибудь из мира, желая повидаться с монахиней, которую знал или любил когда-то, то начинаются долгие переговоры. Если это лицо женщина, то иногда даётся разрешение на свидание. Монахиня приходит, и посетительница разговаривает с ней сквозь ставни, которые открываются только для матери или сестры. Само собой разумеется, что мужчины, добивающиеся свидания, всегда получают отказ. Таков устав святого Бенедикта, еще значительно усиленный Мартином Вергой. Эти монахини не веселые, не свежи и не румяны, как бывают иногда сестры других орденов. Они бледны и унылы. С 1825 до 1830 -го года три из них сошли с ума. Глава третья. Строгости. Не менее двух лет полагается быть на искусе, иногда даже целых четыре года. Послушницы также четыре года. В редких случаях пострижение совершается раньше двадцати трех или двадцати четырех лет.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 В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Раздавался рекреационный звонок. Тяжелая дверь скрипела на петлях. Птицы в саду щебетали друг другу. «А, вот и дети!» Рой девочек наводнял этот сад, прорезанный крестом, как самон. Ликующие свежие личики и невинные глаза, полные веселого блеска, рассыпались по мрачному саду. После всех псалмопений, колоколов, похоронного звона, всех этих служб, вдруг раздавался веселый шум маленьких девочек, как жужжание пчелок. Улей радости открывался и, казалось, приносил свой мед. Начинались игры, беготня, возня, собирались группы. Хорошенькие ротики щебетали по углам. Издали монахи не наблюдали за их смехом. Тени стерегли лучи света. Но что до этого? Висели, смех шли своим чередом. Эти мрачные четыре стены сияли время от времени. Смутно озаренные отражением детских радостей, они были свидетельницами этой очаровательной суеты. Словно розовый дождь рассыпался среди мрака и печали. Девочки резвились на глазах монахинь. Их строгий взор не стеснял невинности. По милости этих детей среди стольких часов суровости выпадал час наивного веселья. Маленькие прыгали, большие танцевали. В этой обители к играм примешивалось что-то небесное. Нет ничего очаровательнее и выше этих чистых ликующих душ. Гамыр посмеялся бы здесь вместе с Перо. В этом мрачном саду было столько юности, здоровья, шума, криков, веселья, счастья. Достаточно, чтобы разгладить морщины всех бабушек, как древней эпопеи, так и современной сказки, как в хижинах, так и во дворцах, начиная от Гикуба и кончая бабушкой из красной шапочки. В этом доме, быть может, более чем где-нибудь произносилось детских фраз, проникнутых такой прелестью и заставляющих смеяться смехом полным задумчивости. В этих-то мрачных четырех стенах пятилетний ребенок воскликнул однажды. «Матушка, одна большая сейчас сказала, что мне остается быть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!» Там же происходил следующий разговор. Монахиня, «О чем вы плачете, дитя мое?» Ребенок шести лет рыдает. «Я сказала Алисе, что я знаю историю Франции, она говорит, что я не знаю, а я все-таки знаю». Алиса, большая, девяти лет. «Нет, она не знает». Монахиня, «Как так, дитя мое?» Алиса, она велела открыть мне книгу угад и задать ей какой-нибудь вопрос, и она ответит». Монахиня, «Ну и что же?» Алиса, «Она не ответила». Монахиня, «Посмотрим, что такое, вы спросили». Алиса, «Я открыла книжку наугад, как она говорила, и задала ей первый вопрос, который мне попался на глаза». Монахиня, «Какой вопрос?» Алиса, Я спросила, что случилось далее? Там же было сделано следующее глубокомысленное замечание о попугае, немного жадном, принадлежавшем одной из дам, живущих в монастыре. «Какой он миленький! Он слизывает вверх тортинки, точно живой человек!» На плитах того же монастыря была найдена следующая исповедь, написанная семилетней грешницей заранее, чтобы не забыть. «Отец мой, я грешна в скупости! Отец мой!» «Я грешна в прелюбодеянии. Отец мой, я грешна в том, что поднимала глаза на мужчин». На одной из дерновых скамеек этого сада была рассказана розовыми губками шестилетнего ребенка следующая сказочка, которой жадно слушали четырех- и пятилетние крошки, широко раскрыв голубые глазенки. «Жили-были три петушка в царстве, где было много-много цветов». И вот они нарвали цветов и сунули их себе в карман. Потом нарвали листьев и тоже положили их себе в игрушки. В этом краю было много леса, и в лесу волк. Он и съел петушков. Другая поэма. Хлопнули палкой. Это Поле прибил кошку. Это ей не было приятно, а очень больно. Тогда одна дама посадила Поле в тюрьму. Там же были сказаны одной маленькой сироткой, найденышем, которую монастырь воспитывал из сострадания. Следующие грустные, кроткие слова. Она слышала, как другие говорили о своих матерях, и прошептала в своем уголке. «А у меня матери не было, когда я родилась». Была там толстая сестра-ключница, вечно спешившая по коридорам со связкой ключей и называвшаяся сестрой Агатой. Старше из больших, то есть свыше десяти лет, звали ее Агафоклией. В трапезной большой продолговатой комнате, освещаемой только одним окном со сводами, расположенным на одном уровне с садом, было темно и сыро, и, как выражались дети, там копошились букашки. Все соседние места поставляли туда свой контингент насекомых. Каждый угол получил на языке пансионерок особенное выразительное наименование. Был угол пауков, угол гусениц, угол мокриц и угол сверчков. Угол сверчков был ближе к кухне и пользовался уважением. Там было не так холодно, как в остальной части залы. От столовой эти прозвища перешли на пансион и служили для отличия четырех наций, как в бывшей коллегии Мазарини. Каждая воспитанница принадлежала к одному из четырех разрядов, смотря по тому, у какого угла насадилась во время трапезы. Однажды архиепископ, посетив монастырь, увидел, что в класс входит хорошенькая девочка, вся розовая, с чудными белокурыми волосами. Он спросил другую воспитанницу прелестную брюнетку со свежими щечками. — Кто это такая? — Это паук, ваше преосвященство. — Ба! — А та другая? — Сверчок. — А вот это? — Гусеница. — Правда? А вы сами кто? — Я мокрица, ваше преосвященство. Каждое заведение такого рода имеет свои особенности. В начале нынешнего столетия Экуан был благочестивым и строгим местом, где протекало в таинственной тени детство молодых девушек. В Экуане, когда совершалось процессе вынесения святых даров, различали дев и цветочниц. Были также балдахинщицы и кадильщицы. Одни несли шнурки балдахина, другие кадили перед святыми дарами. Цветы принадлежали по праву цветочницам. Впереди шли четыре девы. Утром в этот великий день не в диковинку было слышать в дортуаре. «Кто из вас девы?» Госпожа Кампан передает слова одной маленькой семи лет, обращенные к большой шестнадцати, выступающей во главе процессии, между тем, как она маленькая оставалась в хвосте. «Ты вот дева, а я нет».